Тюнай -сале. К обеду пурга действительно стихла, как и предсказывал Саратетта. Мейка, наслушавшись рассказов отца, захотел поехать с нами. Сначала в поселок, а потом дальше, в тундру, собирать подписи. Еле сначала пыталась возразить, намекая, что Мейка еще маленький, но Хэбиде резко прервал жену. «Он поедет с хорошими людьми делать достойное дело», Как он вырастет настоящим человеком, если сейчас я не отпущу его? Мне будет стыдно смотреть в глаза собственному сыну». Голос ненца гремел, и Хебеди на мгновение вновь превратился в сильного вождя индейцев. Но когда Мейка уже был собран в дорогу, и едва сдерживающие слезы еле вышло нас проводить, Хебеди, неожиданно смягчившись, ласково сказал жене. «Тундру он знает, не пропадет, если что». «Не бойся». Мы промчались по заметенному пургой следу и вскоре остановились на въезде в небольшой поселок. Ненец повернулся ко мне и сказал, «Костя, ты наши тайные имена знаешь. У меня просьба. В поселках при чужих людях, даже при Петре, называй меня и сына по-русски. Хорошо?» «Хорошо, Семен кивнул я. Я так и собирался делать даже без твоего предупреждения». Проехав через поселок, который назывался Сюнай-Сале, мы остановились у здания местной администрации. «Что-то Петра с Андреем нет. Запаздывают», — покачал головой Семён. Но «Ну, ничего, пойдем, я вам с Мироном одно место показать хочу». Пройдя между домами, мы оказались на высоком берегу реки. Скованная льдом белая лента, извиваясь между холмистыми берегами, Исчезало у горизонта в морозной дымке. На холме я заметил множество деревянных ящиков, перевернутых нарт, торчащих из земли хореев. Я понял, что мы на кладбище. «Это кладбище рода Сюнай», — неторопливо начал свой рассказ Нейнец. Когда-то это был сильный народ. Они владели большими стадами оленей, рыбачили на реке. Но потом болезни и войны — унесли жизни многих людей, и род их прервался. Последний человек из народа Сюнай не имел детей. Говорят, состарившись, он пришел на этот мыс, где были похоронены все его родичи, и запел прощальную песню. Не успела эхо отразить последних слов его песни, как обратился он в черную Гагару и исчез в небе. «По обычаям нашей земли» Место, где ушел из жизни последний человек из какого-то рода, называют именем исчезнувшего племени. Так появился мыс Сюнай-Сале. Саратетта повернулся к сыну и твердо сказал, глядя ему в глаза. То, что мы делаем, Мейка, очень важно. Если сейчас не бороться за права оленеводов и рыбаков, именем нашего народа после его гибели тоже назовут какой-нибудь мыс или сопку. Ненец положил руки на плечи сына, словно благословляя его. Потом вздохнул, резко повернулся и, не оборачиваясь, пошел в поселок. Мы нагнали Семена возле красивого дома, обшитого желтым сайдингом. Ненец стоял, задумчиво проводя ладонью по пластику покрытия. Поселок сюнай был небольшой, удаленный, и я удивился, увидев, что почти все дома здесь новые. Поселку кто кто-то выделил средства?» — спросил я, Ненца. «Так много новых домов?» «Новых? Ну-ну», — невесело усмехнулся Семен. «Средства, конечно, выделили, только деньги до поселка не дошли. В итоге старые бараки снаружи пластиком прикрыли, а отчитались, что дома построили. Даже телевидение приезжало. Репортаж по программе «Ямал-регион» много раз крутили». Только внутрь репортеры не заходили. А зря. Мы с тобой сейчас зайдем. Сам все увидишь». В маленькой темной комнате, половину которой занимала потрескавшаяся русская печка, ютилась семья из десяти человек. Шкафов и кроватей не было. Люди спали прямо на полу, на каких-то грязных матрасах. В избе стоял резкий запах перегара, двое мужчин смотрели сквозь меня мутными глазами. Мне стало неловко, что я зашел к людям с фотоаппаратом в руках, который стоит в несколько раз дороже их дома, и вышел на улицу. «Понимаешь, работы вообще нет в поселке, рыбу нельзя ловить, вот люди и пьют», — с горечью произнес Семен. «А ведь к нам еще собираются переселить бывших кочевников с месторождения Бованенкова. Что с ними будет? Получат пособие и сопьются, как эти?» «Ты правильно сказал в письме» что такая политика властей — это бархатный геноцид. Вернувшись к зданию сельсовета, мы обнаружили припаркованный рядом с нашей Ямахой старенький буран. Возле снегоходов стояли Петр и Андрей Хороля. Мы пургу пережидали, оттого и припозднились, пожимая нам руки, сказал Андрей. Вот, кстати, подписи. Еще восемь полных листов удалось собрать. Ненец протянул мне заполненные бланки спасибо андрей улыбнулся я убирая документы в рюкзак э, -э за что не понял хороля мы же за свои права боремся нам здесь жить это мы тебе спасибо говорить должны что из москвы в такую даль приехал наши проблемы решать заметив мое смущение андрей сменил тему что семён какие сейчас планы ты в бригады поедешь нет я в поселке останусь Здесь подписи соберу. К Петр и Кости поедут. И еще Мирон. Возьмешь сына моего, Петр?» Ненец выжидающе посмотрел на своего друга. «Возьму. Отчего не взять?» — пожал плечами хант. «Вот и хорошо», — улыбнулся Саратетта. «Заодно будет вам переводчик с ненецкого на русский. Там на севере хантов нет почти, да и русский не все знают». Рот Мирона растянулся до ушей. Мальчишка все-таки немного сомневался, что мы возьмем его с собой. А тут его не просто согласились взять, а дали важное задание — переводить серьезные разговоры взрослых. Подготовка к поездке в тундру заняла некоторое время. Заправок и населенных пунктов на пути в четыре сотни километров не предвиделось. Поэтому мы купили бочку бензина и закрепили ее спереди на нарте. Пополнили запасы продуктов, прихватили три спальных мешка из оленьих шкур на случай, если придется вновь пережидать пургу. В таком мешке, закопавшись в снег, можно было провести несколько дней, не боясь замерзнуть. Наконец, все было готово. Андрей попрощался с нами, помог Мирону усесться на оленьей шкуре за бочкой с горючим, сделав даже подобие ограждения из веревки. «Подписи еще соберем!» «Семен привезет!» — крикнул ненец, стараясь перекричать двигатель Ямахи. «Сегодня немного пурга помешала!» «Ну, удачи!» — крепко пожав мне руку, улыбнулся Семен. «Через несколько дней встретимся в Оксарке!» Снегоход выбросил из-под гусеницы комья снега, Петр развернул машину, и мы, набирая скорость, понеслись на север. На поиске оленеводов емальской тундры.